Глава 9. Они напали перед самым рассветом. Они были в полной готовности. Судя по всему, ознакомились с планом дома и ожидали, что могут встретить сопротивление. Одетые в камуфляжную форму, они неслышно скользили через стену, словно дельфины по воде. «Это профи», — сказал Даунинг, откинувшись на спинку кресла и глядя на экраны. Меньше двух минут прошло с того момента, когда сработали беззвучные индикаторы тревоги, установленной на внешней стороне стены, и до того, когда дежуривший сегодня Даунинг разбудил нас и собрал в подвале. Женщины и дети заперлись в убежище напротив камеры Бреда, а мы с Даунингом, Чангом и Ларсоном расположились в контрольном пункте в противоположном конце подвала. Наши замаскированные камеры, обычные оптические прицелы с функцией ночного видения, смотрели на захватчиков, которые, собравшись возле стены, тут же рассыпались по участку, окружая дом со всех сторон. Новые бойцы не появлялись. «Примерно тридцать человек», — прикинул Даунинг. «Оружие разное, но в основном легкие автоматические винтовки. Ни ручных гранат, ни огнеметов я не вижу. Значит, готовятся действовать ювелирно. Погибнут только те, кто должен погибнуть». «Все, кроме Брэда», — подумал я, но промолчал. «И приборы ночного видения того же типа, что и у меня». Это, ребята, опытные ветераны, хуже противника и не придумаешь. Их так много, выдавил Ларсон. Судя по голосу, он дрожал. Может, мины активируем? Это сценарий номер два, ответил Даунинг, легко постукивая пальцами по столешнице возле клавиатуры. А что это означает, Ларсон? Ларсон сглотнул с бульканием какой издает бутылка. Что мины и самострельные ружья активируются только после нападения, прошептал он. «Вот именно. Чанг?» «Да», — подал голос Чанг. Он отлучался проверить, все ли женщины и дети укрылись в убежище, и только что вернулся. «Когда сработают мины и самострельные ружья, включаешь ток в стене. Сбежать отсюда никто не должен». «Ясно». «Адамс, отвечаешь за дрон и докладываешь обстановку». «Принято. Военный полужаргон я уже освоил». Ларсон, пулеметы готовы, так?» Ага. Ларсон уселся удобнее и потянулся к пульту управления. Всем нам хотелось выглядеть храбрее, чем мы были на самом деле. И в то же время, по-моему, все мы отчасти радовались. То, к чему мы готовились и на что настраивались, наконец-то происходит. Отлично, значит, сценарий два. Когда они двигаются, я начинаю обратный отсчет с трех, дохожу до нуля и активируем. Вопросы есть? Молчание. Готовы? Да, в три голоса. В жизни многое происходит не так, как в кино. Но у нас все было именно так, как в фильмах. Следующие секунды, потому что, как показали потом видеозаписи, длилось это всего несколько секунд, были такими же ненастоящими, как если бы я наблюдал за происходящим по телевизору. Когда они напали, и мы включили прожекторы, когда мины стали рваться а части тел, разлетаться в разные стороны. когда самострельные ружья начали поражать одного бойца за другим, когда многие из захватчиков, отчаявшись, отступили и бросились карабкаться по находящейся под током стене, а я, наблюдая в камеру дрона, как валятся на землю тела, как они трясутся и как пули из ларсоновского пулемета заставляют эти тела замереть, в эти секунды сложно было поверить, что все это происходит наяву. Потом взрывы и выстрелы умолкли, и все неожиданно стихло. Кто-то из раненых громко звал на помощь. Ларсон, сидевший возле даунинга и управлявший пулеметом при помощи джойстика, как в компьютерной игре, прекратил стрельбу. Он смотрел на мониторы, в том числе и тот, куда передавалось изображение с моего дрона. Вглядевшись в него, он прицелился. Теперь Ларсон ограничивался лишь короткими очередями. После каждой очереди крики о помощи раздавались все тише. Вскоре над виллой повисла тишина. Мы смотрели на монитор. Трупы валялись повсюду. «Мы их разбили», — осторожно сказал Чанг, будто и сам не верил собственным словам. «Юху!» — Ларсон скинул руки. В его глазах словно включили выключенный давным-давно свет. Я переправил дрон через стену. В сотни метров вниз по холму стояли три мощных броневика с заведенными двигателями. И еще внедорожник, показавшийся мне знакомым. «Снаружи их кто-то ждет», — сказал я. «Включим громкоговорители и скажем, что откроем ворота и пускай заберут мертвых». «Погоди», — сказал Даунинг, — «смотри». Он показал на индикаторы тревоги, один из них светился. «Кто-то выбил окно в кухне», — добавил он. «Я вернул дрон обратно. И правда, ставню перед окном, видимо, орудуя ломом, свернули в сторону». «Это свободный художник», — сказал Даунинг. Он водрузил на себя прибор ночного видения и схватил ружье. «Адамс за старшего тут». В следующую секунду он скрылся в темноте коридора. Мы переглянулись. Свободными художниками, как мы знали, называются солдаты, действующие независимо от остальных. Приказов они никогда не дожидаются и молниеносно реагируют, если представится возможность. Мы прислушались, но шагов Даунинга не услышали. Он успел показать нам технику ниндзя, позволяющую бесшумно передвигаться, однако времени потренировать приемы ближнего боя у нас не было. Вся наша подготовка основывалась на убеждении, что в дом никто не проникнет. Раздался выстрел, мы вздрогнули. А потом такой звук, словно кто-то покатился по лестнице. Мы выжидали. Я с такой силой вцепился в ружье, что рука заболела. Я досчитал до десяти, Но Даунинг все не возвращался, поэтому я обернулся к остальным. Даунинга подстрелили. «Этот свободный художник до убежища не доберется», — уверенно заявил Чанг. «Но он может Брэда освободить», — сказал я. «Я пойду». «Ты чего, спятил?» — прошипел Ларсон. «У свободного художника прибор ночного видения. У тебя нет шансов, Уилл». «Как раз это-то и есть мой шанс». Я удостоверился, что оружие заряжено и снято с предохранителя. «В смысле?» Я показал на панель управления, на выключатель, отвечающий за свет во всем доме. «Как только я выйду, включи свет, а через восемь секунд выключи, и после включай и выключай каждые пять секунд». «Но... делай, как он велит», — сказал Чанг. Он, похоже, все понял. Открыв дверь, я выскользнул в темноту. В доме зажегся свет. Я бросился к лестнице. Если я и смахивал на Нидзе, то на Нидзе носорога. У лестницы лежал даунинг. За очками ночного видения глаз не разглядишь, но я знал, что он мертв. Во лбу у него зияла дыра. Я отсчитал про себя несколько секунд и снял с него очки. Приближение врага я скорее не слышал, а ощущал, и надеялся лишь, что свет задержал его и что он снял очки. Шесть. Семь. Я едва успел надеть очки, как свет погас. Теперь я слышал шаги, они удалялись. Он отступает, собирается опять надеть очки. Я двинулся на звук. Ступать я старался осторожно, но полагал, что сейчас, когда он сам шагает, слышит меня не так отчетливо. Я приблизился к концу коридора, где справа располагалось убежище, а слева — винный погреб, в котором сидел Бред. Я принялся считать «три-четыре». Я сдвинул на лоб очки и свернул за угол направо, как раз в тот момент, когда включился свет. Пусто. Я обернулся, и там, в семи или восьми метрах от меня, возле двери в погреб Брэда стоял он. Одетый не в камуфляж, а в черное. Он повернулся ко мне на звук, потому что видеть уж точно ничего не мог, и поднял руку, чтобы снять очки ночного видения. Возможно, это из-за маски мне было так легко, не зная, но я опустился на колено и выстрелил в него. К моему удивлению и ужасу, похоже, ни одна из пуль в цель не попала. Он сбросил очки, так что те отлетели в сторону, и открыл огонь. Коридор наполнился грохотом выстрелов. Боли я не чувствовал, лишь удар в левое плечо, как будто после дружеского тычка, однако рука обессилила и ружье упало на пол». Свободный художник видел мою беспомощность, но вместо того, чтобы палить в меня, он вскинул оружие к плечу. Судя по всему, для него было делом принципа поразить врага выстрелом в лоб. Я поднял правую руку, и на секунду он замешкался, словно этот общеизвестный вневременной жест, свидетельствующий о капитуляции, пробудил в нем некие инстинкты, потому что мне нравится думать, что великодушие — это инстинкт. Пять. Дом погрузился в темноту. Я распластался на полу и откатился в сторону, а он выстрелил. Я надвинул очки на глаза и, увидев в болот на зеленом свете его фигуру, поднял правой рукой оружие и надавил на спусковой крючок. Один выстрел и еще один. Второй попал в цель. И третий. Четвертая пуля пролетела мимо и срикошетила от стены у него за спиной. Зато пятая, кажется, угодила куда надо. И шестая. Пока я расстреливал всю обойму, свет газ и загорался дважды. Позже, когда они уже забрали своих убитых и раненых, а я снял очки, меня вдруг осенило. А ведь меня не тошнило и голова, как прежде, не кружилась. Совсем наоборот, никогда еще я не чувствовал себя более уравновешенным и собранным. На рассвете, впервые с того дня, когда исчезла Эмми, Хейди забралась ко мне в кровать и обняла меня. Я поцеловал ее, а затем мы, правда, с большей осторожностью, чем обычно, занялись любовью».